Глава тридцать Родственники. Ксения. Попала я по полной программе. Сижу в родительской кухне, маленькой, как и остальные комнаты нашего небольшого дома. Делаю вид, что внимательно разглядываю розовые цветочки на клеенке стола. Боюсь поднять взгляд. Надо мной возвышаются оба родителя разом. Первая начинает возмущаться мама. «Ксюша, я от тебя такого не ожидала!» «Я тебе с малых лет говорила, что...» «Что я тебе говорила? Вспомни!» Ненадолго поднимая взгляд, смотрю на ее красное лицо. Она такая же рыжая, как и я, и кожа у нее краснеет с той же легкостью. «Не беременеть», — отвечаю со вздохом. «Вот!» Она поднимает указательный палец. «Не беременеть! Особенно восемнадцать, особенно не пойми от кого! Особенно, когда работы нет!» «Я помню!» Тяну, шумно всхлипывая. «Ты посмотри на нее, помнит она! Тогда какого ж черта ты залетела? Зачем вообще якшалась с этим Димкой? Ну, несерьезный же пацан!» Мама продолжает кричать, а я задумываюсь, чего она пытается добиться своим ором. «Ну вот случилось, залетела». «Но оно ж не рассосется от криков, иначе этот способ давно использовали бы. арене арене ничего не изменится. Теперь меня разве что четвертовать?» Этим они, кажется, собираются заняться. «Очень скоро к матери присоединяется отец». «Ты посмотри, выросла девка, и да во взрослую жизнь с наскока. Я тебе говорил, невинность храни, а ты повела себя как проститутка». «Папа, я не проститутка!» — громко восклицаю. Он тоже рыжий, как и я, и мама, и тоже легко краснеет, стоит ему хоть чуть-чуть позлиться. А сейчас он просто в бешенстве. Оба родители пылают гневом и ярким румянцем. Недаром у нас фамилия «Красновы». Не знаю, куда от них деться, разве что забраться под стол. Слышу скрип половицы возле кухонной двери. Понимаю, там сестры, скорее всего, всей шайкой и лейкой послушивают. Предательницы, болтушки. Надо же было ляпнуть родителям про беременность. «Это все твое воспитание, Мария!» Продолжает возмущаться отец. «Я сразу говорил, нечего ей делать в этом Краснодаре. В другом городе да без пригляда опасно. Ишь чего удумала учиться?» «А что?» Тут же встревает мама. «Надо было, чтобы она, прямо как я, всю жизнь впахивала вшивым продавцом без образования и не имела надежды на приличную работу. Хорошую ты жизнь придумал для нашей дочери». «Ты еще и оправдываешься», — гримит отец. «Много хорошего вышло из этого твоего образования. Залетела, бросили ее и домой. Обалдеть, как образовательно вышла. Какой замечательный пример младшим дочкам. О! Отец выставляет вперед большой палец. Забеременеть и в родном городе можно, подмечает мама. Дурное дело нехитрое. Они с папой буравят друг друга взглядом. На какое-то время даже про меня забывают, но очень быстро вспоминают. Ксюшенька, я же для тебя лучшей жизни хотела. Стонет мать такой интонации, будто я как минимум умираю. «Я же хотела, чтобы ты выучилась, оперилась, а ты что?» «А я что?» — знал всхлипываю. «Я пыталась». «Как ты пыталась?» — бушует отец. «Сначала к одному в койку легла, залетела, а потом за другого выскочила замуж. Зачем ты это сделала? Ну, понятно же, что ему твой приплод нахрен не сдался». «Папа, ты не прав», — пытаясь отставить Тимура. Он готов был принять ребенка как своего. Мои слова тонут в воре отца. тот то он тебя через три недели выпер в зашей. Оно и понятно. Кто воспримет серьезно такую девушку? Честь хранят с молоду дочка!» Смотрю на этих двоих иди удаюсь, каковы каковы лицемеры. «Папа маме сделал меня, когда то была на первом курсе бухгалтерского колледжа, который, к слову, из-за меня и не закончила». Ничего их не смутило. Поженились, пошли по жизни вместе. Они у меня совсем не старые, к слову. Маме 36, папе 38. А рассуждают, будто вышли из середины прошлого века. Уже случилось, но ну что теперь? Убить меня, что ли? Простонала, не зная, что еще сказать. Что теперь? Что теперь? Раньше надо было думать. Продолжает атаковать отец. Теперь уже все, считай. Отучилась. Отучилась? Ох Я ж только первую сессию сдала». «Ксюша, тянуть тебя с ребенком в Краснодаре мы не сможем». Качает головой мать. «Ты сама знаешь, на какую малость мы живем. У тебя четыре сестры. Им же тоже надо есть как-то одеваться». «Да что тут думать?» Пыхтит отец. «С учебой все. Пусть забирает документы. Возвращается домой с концами. Вон с Катькой будет сидеть. Той всего пять. Пусть привыкает ненькаться». «У-у-у!» Тяну в отчаянии, как будто я вообще успела отвыкнуть нянькаться с младшими. До самого поступления исправно несла лямку старшей сестры. Неужели дальше придется? Что родители взбесятся из-за новости о беременности, я знала и раньше. Именно поэтому молчала в тряпочку. Но все таки не думала, что они будут так рубить с плеча. «Нечего мне тут сопли на кулак наматывать. Решено. Забираешь документы». Гудит отец. может все всё-таки академ» предлагает мать. В этот момент в комнату вбегает Ольга, вторая по старшинству. «Там приехал кто-то на черном джепе, красивом таком». Мое сердце пропускает пару ударов. «Тимур», тут же вскакивая, «мы все дружно спешим к окну. Из этой части дома великолепно видно двор и улицу. Вправду вижу его машину и очень радуюсь, сама не понимая почему. Приехал. Неужели правда? За мной. Но рада здесь только я». Отец, наоборот, краснеет от злости, бочком двигаюсь к двери, но он тут же видит это и спрашивает. «Куда собралась?» «Поговорить с ним», — тяну невинным голосом. «Еще чего?» — тут же звереет он. «Он тебя выгнал, как шавку заборную, а ты сразу к нему?» «Может, он мирится?» «Пищу тихонько». «Дочь, тебе известно такое понятие, как гордость?» — хмурит он брови. "Толь". Тянет мама. Не перебарщивая, а. Это она зря. А ну, все в дальнюю спальню, гаркает отец. Я пошел разговаривать с ним по-мужски. То ли, может, не надо, охает мама. Я сказал в дальнюю спальню. Рычит отец и тычет в сторону комнаты. Мама обнимает нас с сестрой за плечи. Пойдемте, девочки. И нехотя уводят. А мне становится так страшно, что даже начинаю кать. Что папа собрался делать? Очень надеюсь, что после этого разговора Тимур останется жив».